Глава 34. «Нет, нет, нет, я категорически против. Мне совершенно не нравится то, что ты задумал». Я вцепилась в Флоя изо всех сил и решительно не собиралась выпускать его из своих рук. «Асаф!» Любимый мягко пытался освободиться от моей хватки. «Припасы закончились еще вчера. Я должен хотя бы попытаться». «Нет!» Мысль о том, что он выйдет наружу, за пределы безопасной тропы, и сразится с одним из местных чудовищ приводила меня в ужас. Я так боялась его потерять, своего любимого, отца моего будущего ребенка, что к горлу подкатывала самая настоящая истерика. «Я отвечаю за вас!» Флой скользнул взглядом по моему животу, и черты его лица смягчились. «Вы – моя ответственность!» «Пока я жив, моя женщина и мой ребенок не будут голодать. Я просто хочу, чтобы ты и дальше был жив. Поэтому нам надо есть, Асав, и я добуду нам еду». С решительным видом любимый отцепил от себя мои руки и приказал Наилону держать меня, пока сам он охотится. «На монстра из Долины Мертвых». «На ту исполинскую змею, что сейчас зарывалась в песок в десяти метрах от магического туннеля!» «Не надо так убиваться, госпожа!» Пытался утешить меня Нейлон. «Флой, воин и маг! Боевой маг! Вы своими глазами видели, что его дар сотворил с теми стражниками у вас в гостиной! Свободные эльфы и дроу — прекрасные охотники!» Вы моргнуть не успеете, как Флой вернется к вам с добычей, целый и невредимый. В голосе Нейлона звучала странная тоска. А в его взгляде, брошенном в сторону товарища, мне почудилась инотка зависти. Но я не придала этому значения. В эту самую секунду я боролась с отчаянным желанием вцепиться в любимого всеми четырьмя конечностями и никуда не отпускать. Подняв с земли камень, я принялась остервенело бить им по ненавистному браслету, что надела на меня чайни целых две недели назад. У нас так и не получилось его снять. Полоска зачарованного металла не поддавалась ни магии флоя, ни напору стальных кусачек. И камню в моей руке не поддавалась тоже. Но мне надо было что-то делать, иначе чувство беспомощности сводило меня с ума. Флой покинул убежище. Монструозная змея отдыхала на солнце, частично зарывшись в черный песок и практически слившись с ним по цвету. Если бы она не шевелилась, мы бы прошли мимо нее, не заметив. Морда у этой твари была шипастая, как у дракона, а пасть полна зубов. Из узких ноздрей валил пар. Из черепа вырастали закрученные рога, Но самым ужасным был ее размер. И когда песок зашуршал под ногами Флоя, я поняла, что змея еще больше, чем мы думали. Что она чудовищная. У меня сердце ушло в пятки, когда черная гадина при виде чужака встала на хвост и заслонила рогатой головой солнце. Ее треугольные зубы клацнули, глаза вспыхнули зеленым огнем. От страха за жизнь любимого хотелось рыдать. И я в отчаянии спрятала лицо на плече Наилона, но уже в следующую секунду снова следила за происходящим влажными напряженными глазами. На пальцах Флоя зародилось знакомое темное пламя. Оно дрожало, искрило, росло, но не обжигало своего хозяина. А затем полностью охватило его ладони, превратив те в факелы. Пустынная тварь скалилась, наблюдая за угрозой. Внезапно огромной тяжелой тушей она рухнула с высоты своего роста на землю, подняв тучи черной пыли. Я вскрикнула. Флой отшатнулся, заслонив рукой глаза. В лицо ему полетел песок. Змея зашипела, сворачиваясь гигантскими кольцами. И тут Флой метнул в нее свое пламя. То самое пламя, которое за секунду превратило четверых стражников в окровавленные трупы. Я дернулась, задержала дыхание, мое сердце сжалось. Ленты магического дыма, те, что не так давно на моих глазах искромсали человеческую плоть в мясо, соскользнули с чешуи, не оставив ни следа. Я до напрягала зрение, надеясь увидеть на шкуре монстра кровь, ожоги, раны, но не замечала ни малейшего ущерба. Магия Флоя на эту тварь не действовала. Броня змеи была слишком крепкой. «Беги!» — закричала я изо всех сил. Но остроухий упрямец попытался еще раз. Развернул свою боевую мощь и направил во врага стол привущего пламени. И снова огонь стек с гибкого тела, как вода. Настал черед змеи нападать. Ее мощный хвост метнулся к Флою, как исполинская жало. С ужасом я увидела, что заканчивается этот хвост когтистой лапой. Лишь нечеловеческая скорость помогла эльфу уйти от атаки. Лапа на конце хвоста стремилась оторвать ему голову, но загребла песок. «Флой!» — орала я, что есть мочи а Нейлон держал меня у края тропы, не давая покинуть безопасное место. К моему облегчению, любимый со всех ног кинулся в укрытие. Этого монстра было не победить. К счастью, змея не преследовала его. Видимо, была не голодна. Еще раз щелкнув сильными челюстями, она нырнула в песок, как в воду, и скрылась в его черных недрах. Вернувшись на тропу, Флой согнулся пополам, упер руки в колени и долго пытался отдышаться. По его лицу градом катился пот. Кожа на носу и плечах успела покрыться ожогами, хотя на открытом солнце он находился всего ничего. Не больше десяти минут. «Прости меня, Асав», — прохрипел он, бросив на меня искоса виноватый взгляд. «Я не принес тебе добычу». «У меня не получилось вас накормить!» Злой на самого себя Флой крепко стиснул зубы, и я поняла, что он весь красный не только от солнца, но и от стыда за свой промах. «Глупости!» Я повисла у любимого на шее и принялась целовать его куда придется. В губы, в подбородок, в потные щеки, в кончик обожженного носа. «Главное, ты цел!» Руки Флоя обвели меня. Влажная ладонь прижала мою голову к такой же влажной груди. Я услышала громкий стук чужого сердца. — Ты не понимаешь, — с горечью прошептал любимый. — Я должен был позаботиться о вас, но не смог. — Еще позаботишься, не волнуйся. — Клянусь, Асав. Он взял мое лицо в ладони. Его пальцы царапнули кожу щек твердыми мозолями. В желтых глазах плескалась нежность. Они светились безграничной преданностью. «Клянусь, я не дам тебе голодать!»